Служанка растерянно топталась у двери, ожидая ответа хозяина дома. По ее насупленным бровям и упрямо сжатым полным губам было понятно все, что она думала о раннем визитере. Попросив Мелию немного подождать, Майло окинул меня внимательным взглядом. «Фаринта», — тихо произнес он, — «мне кажется, будет разумно, если я встречусь с Сайрусом наедине». Сердце кольнуло неуместной обидой. «Неужели лорд Костанелло все еще не доверяет мне?» «Конечно, милорд!» ответил я чуть резче, чем хотелось бы. Майло не сильно сжал мои пальцы. «Вы, кажется, неправильно поняли мои слова. Я не хочу, чтобы вы уходили. Мне нужно лишь, чтобы Сайрус думал, что мы одни. В таком случае он будет откровеннее. Быть может, мне удастся разговорить его и выяснить, Отчего вдруг глава городского совета принимает живое участие в этом деле, постоянно вставляя мне палки в колеса? А вы, со своей стороны, приглядитесь к нему и позже поделитесь своим впечатлением. — Как вы хотите устроить это? Мне спрятаться за шторой или шкафом? Супруг фыркнул. — Мелия проводит Сайруса в библиотеку! Служанка, прислушивавшаяся к нашему разговору, важно кивнула, соглашаясь с предложением лорда Кастанелло. «Мы расположимся внизу, а вы подниметесь на галерею. У окна между шкафами есть ниша, откуда вы сможете слышать наш разговор и даже видеть сидящего в дальнем кресле, если будете достаточно осторожны». Стараясь не шуметь, я поднялась на ноги и прошмыгнула библиотеку. За спиной зазвенели фарфоровые кофейные чашки. Мелия, заметив оставшуюся после нашего завтрака посуду, поспешила спрятать лишние приборы. Библиотека сверкала новыми лакированными стеллажами для книг, пока практически пустыми. Часть полок была уже установлена на прежние места, другая часть лежала в углу возле окна, ожидая умелых рук братьев Ленц. Половицы паркета в некоторых местах все еще не успели заменить, и подпалины на дорогой древесине темнели напоминанием об ушевавшем здесь пожаре. В углу комнаты, рядом с двумя новыми креслами, я увидела несколько коробок – которые когда-то складывали книги «Мы» с Руджеро Брэнсо. С тех пор не прошло и месяца, но казалось, будто и пожар, и отравление лорда Кастанелло случились целую вечность назад. Поднявшись на галерею, я притаилась у окна, спрятавшись за плотной гординой. Несколько секунд спустя в комнату вошел лорд Кастанелло. Он бросил короткий взгляд в сторону моего убежища и одобрительно улыбнулся, давая понять, что все в порядке. Супруг опустился в ближайшее к входу кресло и пропал из виду. Звонкий голос Миллии, донесшийся со стороны гостиной, пригласил гостя войти. Послышались тяжелые шаги. Лорд Сайрус Ранье, невысокий и грузный, появился в поле моего зрения. Оглядев полупустую библиотеку, Он недовольно поморщился и занял оставленное лордом Кастанеллу кресло. Дверь, ведущая в гостиную, захлопнулась. «Чем обязан, Сайрос? послышался вопрос. В голосе Майло почудилась нотка раздражения. «Я ожидал, что о моем ночном визите тебе доложат не раньше полудня». «Ну что ты, Майло!» — лорд Раньев скинул руки, словно защищаясь от несправедливого обвинения И я заметила, как промелькнул на рубиновых кристаллах в его перстнях тревожный красноватый отцвет. Узнав о том, что с тобой произошло, я приехал сразу же, как только смог. А ночью, ты уж прости, я недавно женился, и молодая супруга совершенно не даёт мне покоя. Он усмехнулся, меня передёрнуло от отвращения. После этого сплю, как убитый, и строго-настрого запрещаю слугам нас будить. «Ну да, что я рассказываю? Ты же и сам два месяца как женат. Рыженькие, горячие штучки, не так ли?» Ближе к делу. Холодно оборвал его супруг. Лорд Ранье вздохнул. «Вчера я получил протоколы судебного заседания», произнес он уже без всякой наигранной шутливости. «А после мне отчитались, что на территории твоего поместья нашли нелегальную лабораторию и незаконно удерживаемого больного мальчика. В докладе было подчеркнуто, что ты утверждаешь, будто это твой ребенок. Все это очень странно. Мне казалось, юный Даррен погиб через несколько месяцев после смерти его матери». «Где он, Сайрус?» — голос Майло дрогнул. «Где мой сын?» «Майло!» — лорд Ранье укоризненно подсокал языком. «Сначала объясни, как ты вообще оказался в такой ситуации». Убитый водитель, отравленный мальчик, нестабильные кристаллы. Где мой сын? Я не узнаю тебя, Майло. Что с тобой происходит? Скажи мне, Сайрос. Стиснув зубы, я еле сдержала всколыхнувшийся внутри порыв злобы. Я была уверена, лорд Сайрос ранее знал, где держит Дарна, но по какой-то причине не желал раскрывать этого. Он прекрасно видел, в каком состоянии находится лорд Кастанелло, и все же предпочел уклониться от ответа. Это не могло не вызвать подозрений. Лорд Ранье медленно поднялся со своего кресла и посмотрел на невидимого для меня супруга. «Что ж, хочешь ответов? Изволь!» — резко произнес он. «Никто не вернет мальчика, кем бы он тебе не приходился, до тех пор, пока закон не убедится в твоей вменяемости». А я, честно признаться, начинаю сильно сомневаться, что ты пребываешь в здравом рассудке. Начиная с твоей женитьбы на приговорённой к смертной казни женщине, ты совершил слишком много глупостей, которые и привели тебя к этому... Я знаю, ты чтишь традиции и продолжаешь отстаивать интересы своей так называемой супруги, хоть это и ставит тебя буквально на край эшафота... Но сейчас не время и не место проявлять никому ненужную лояльность. Ты вредишь сам себе, Майло, себе и своему ребенку, если речь действительно идет о юном даране Лорд Ранье замолчал. Майло тоже не проронил ни слова. И «Я замерла в своем крохотном убежище, не живая, ни мертвая, стараясь ничем не выдать своего присутствия». «И что ты предлагаешь, Сайрус?» После долгой паузы донёсся до моего слуха вопрос супруга. Я не знала, притворство это, попытка получить как можно больше сведений от городского главы, или же лорд Кастанелло готов был сдаться. Уступить любым требованиям, лорда Ранье, судьи, кого угодно, лишь бы ему позволили вновь увидеть сына. И сказать по правде, я не могла осуждать его за это. Лорд Ранье, казалось, уловил отчаяние Майлу. Он вновь опустился в кресло и проговорил уже совершенно спокойно. «Я не могу устроить твой развод, друг мой. Да и, боюсь, сейчас это уже не поможет избавиться от навязчивых обвинений», — проникновенно проговорил он. «К тому же твоя супруга была осуждена за использование ментальной магии». И никто не гарантирует, что ты не находился и не находишься под ее воздействием. Но есть способ, который позволит законникам убедиться в твоей невиновности. Ничего противозаконного. Обыкновенное ментальное сканирование.